Они сошли с лошадей и связали ему ноги под брюхом его лошади, а самого его взяли в середину и, схватив по его коня, рысью поехали вместе с ним, не говоря ни слова. Мустафа предался немому отчаянью. Отцовское проклятие, по-видимому, уже теперь исполнялось над несчастным, и как он мог надеяться спасти свою сестру и Зарайду, если, лишенный всех средств,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 Богатый, но уже пожилой человек, который раньше был капудан-пашой султана, а теперь со своими накопленными богатствами удалился на покой. Капудан-паша, командующий флотом. Сначала Мустафа хотел тотчас же опять сесть на лошадь, чтобы поспешить вслед за Теули косом, который мог быть впереди его только на один день но сообразив что он один ведь ничего не может сделать могущественному путешественнику и еще меньше может отнять у него добычу он стал придумывать другой план и скоро нашел его сходство с улиейским пошой которая едва не стало так опасно для него навело его на мысль отправиться под этим именем в дом тиулекоа и таким образом решиться на попытку спасти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 Дрожа от радости, Мустафа схватил эту руку и с значительной миной объявил ее серьезно больной. Тиулий сделался очень озабоченным и велел своему мудрому Хакаманка Будибабе скорее приготовить для нее лекарство. Врач вышел и написал на маленькой записке. «Фатьма, я спасу тебя, если ты решишься принять лекарство, которое на два дня сделает тебя мертвой».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 и через три дня приехал туда. Скоро он опять нашел те палатки и неожиданно вошел к Арбазану, который дружески приветствовал его. Мустафа рассказал ему о своих неудавшихся попытках, причем суровый Арбазан иногда не мог удержаться от смеха, особенно когда представлял себе врача Хакаманка Будибабу. Но изменой карлика он был взбешён и поклялся собственноручно повесить его, где бы не нашел его.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 и помог совершенно одолеть их. Рабам приставили к груди кинжалы и спросили, где Нурмагаль и Мерза. Они признались, что девушки в соседней комнате. Мустафа бросился в эту комнату и встретил Фатьму и Зарайду, которых разбудил шум. Они быстро собрали свои украшения и платья и последовали за Мустафой. Между тем оба разбойника предлагали Арбазану награбить, что найдется,